Глава седьмая Юля, едва продрав глаза, почапала в туалет, потом в ванную. Открыла дверь и отпрянула, когда на нее уставился Стрельников, весь в склокоченной и в зубной пасти. «Блин! Предупреждать надо!» — фыркнула Никитина. С кухни выглянула Дакия, вполне себе одетая и даже подкрашенная. «Если не хотим опоздать, надо поторопиться. Ты с утра чай или кофе?» «Лимонную воду!» — пробурчала Юля, но, увидев недоуменный взгляд Дакии, махнула рукой. «Забей, шучу. Чего нальешь, что и выпью. Я не привередливая Но жрать тоже хочется». «Бутеры?» — Кислова показала на тарелку. «Супер! Мне бы мои трусы!» — сказала, вытягивая вниз футболку Никитина. Дакия усмехнулась. «Лис скоро выйдет». «Откуда он тут?» Юля схватила кружок колбасы и откусила почти половину. «Пришел, когда ты уже спала». В ответ Никитина многозначительно хмыкнула и улыбнулась. «Между нами ничего нет, честно». Докия сломала кусочек сыра на наполовинке, потом еще наполовинке и еще, пока в пальцах не оказалась стопочка малюсеньких квадратиков. «Ну и зря», — пожала плечами Юля. «Стрельников симпатичный, очень». Хлопнула дверь в ванной. Никитина снова потянула вниз футболку и засеменила умываться-одеваться. Докия немного недоуменно посмотрела на квадратики сыра, положила их на блюдце и насыпала по чашкам кофе. «Здесь еще и полный пансион!» Лис появился в проеме неожиданно, как привидение, даже немного испугав. «Не рассчитывай, это разовая акция!» — ответила резковато Дакия, но потом добавила мягче, протягивая чашку. — Кофе растворимый, но, если я правильно помню, без сахара, с каплей ванили и сливками. Парень вытращил глаза. Явственно читалось его попытки понять, откуда ей это известно. — Кофей не у Левента, — пояснила Дакия, пока он не дошел в своих предположениях до чего-то экстрасенсорного. Лиз взял чашку и уткнулся в нее смущенно. А ему, признаться, даже не пришло в голову вчера купить что-нибудь вкусненькое. Хотя было уже поздновато для походов по магазинам, и район этот он пока не слишком знал. Никитина появилась из ванны шумно и благоуханно. Она накрутила тюрбан из полотенца и переоделась в собственную одежду. «Кислова, если бы у меня не было четверых младших братьев и имелись лишние деньги, я бы сама к тебе переехала» заявила девушка, усаживая за стол и схватив третью чашку. «Сахар есть?» «А зачем ты, Докия?» — удивился Лиз. «А в прошлом году как снимала?» Одновременно поинтересовалась Докия. Юля насыпала три ложки сахара с горкой, помешала, попробовала, добавила еще немного, только потом ответила. «В порядке обратной очередности». «Снимала не я, а снимали мне» но сейчас не снимают», — описала кружочком колбасы круг, видимо, предполагая ноль. «А Дакии я нужна, потому что она попросила найти ей соседку, чтобы было легче платить за квартиру». Дакия едва сдержалась, чтобы не прибить болтливую Юлю. А Стрельников завис задумчивым видом, не иначе прикидывая, как перевозить сюда свои вещи по праву бывшего одноклассника. «Серьезно, Дакия?» Лис подъел все разломанные кусочки сыра. «Ищешь соседку?» «У тебя кто-то есть на примете?» Внутренне проклиная саму себя за этот вопрос и предчувствуя ответ, спросила она. «Есть. И я. Ты не соседка!» Дакия сделала акцент на последнем слоге. Никитина невозмутимо потянулась за третьим бутербродом, относясь к происходящему как к телевизионному шоу переводя взгляд с одного на другого. «Я сосед». «Кажется, лис уже все решил?» «Нет», — Дакия возразила так твердо и убедительно, как только могла. «Я не соврала насчет своей квартирной хозяйки и ее строгом отборе квартирантов». В мыслях штормила. «Еще чего? Стрельникова только пусти их в квартиру. Он как та самая лисица, что заняла домик бедного зайчика». Конечно, наверняка Дакия знать не могла, но слишком уж уверенно и нахально Лис себя вел. Мало ли дружили в детстве. Оно закончилось. Давно. Да и, в конце концов, все ведь сразу решат, что если девушка с парнем живут в одной квартире, то они пара. Со всеми не наобъясняешься. И как быть, если у Дакии появится настоящий парень? Тайко встречаться? а девушка Лиса как отнесется? Не получится. В универ они заявились все вместе. Докия, юли и Лис. Ну, не расходиться же нарочно в разные стороны. Впрочем, кучное появление заметила разве что Алиса. Но она взглянула на бывшую одноклассницу с любопытством, но ничего не спросила. Сегодня Докия села ближе к преподавательской кафедре. И презентацию виднее, и вообще привыкла со своим ростом. Юля примостилась рядышком, достав из сумки очки и выдрузив их на нос. Лис остался позади. Хорошо, а то получился бы отсроченный на годы эффект дежавю. Так и представилось, что Алиса опять находит на наперсницу и начинает с ней нашептывать дразнилки в спину. Дакия не смогла удержаться и оглянулась на Ельникову. Та оживленно разговаривала с ребятами, сидевшими по соседству, И думать не думала о делах давно минувших. Улыбалась, что-то показывала в телефоне. Стало стыдно. Жаркая волна затопила щеки, и чтобы охладиться, Дакия прижала к ним холодные ладони. Зашел преподаватель. Новенький. Раньше Дакия его не встречала. Лет, наверное, тридцати. С модной бородкой и в стильном клетчатом пиджачке. Не представившись, тут же начал лекцию изредка взъерошивая собственную шевелюру. Рассказывал увлеченно, местами ударяясь в пафос. Дакия первые минуты просто наблюдала, а потом очухалась, что вообще-то надо конспектировать. Такие фанатики запросто так зачета не ставят, заставляют вылезти вон из кожи, мучают не меньше инквизиторов Средневековья. Никитина же вместо того, чтобы записывать лекцию, принялась обрабатывать фотки квартиры Дакии, беззвучно посмеиваясь над комнатой, в которой ночевала, и над весёленькими обоями с мультяшками, и над прочими атрибутами детства. Другая ей, похоже, понравилась меньше и заставила попыхтеть при подборе фильтров. «Это монашеское келье! Неудобств, не настроения!» ворчала Юля под нос. Докия периодически цикала на неё, подталкивая в бок. Но Никитина только отмахивалась, абсолютно не обращая внимания на препода и его лекцию. «Я вам не мешаю, девушка?» спикировал в итоге тот к столу, как большой взлохмаченный филин. «Нет», — не смутилась Юля, вскинула на него невинные глаза и улыбнулась. «Что такого важного в вашем телефоне? Могу поинтересоваться?» Девушка показательно убрала смартфон в сумку и раскрыла тетрадь ваша лекция но если вы против инноваций буду вести конспекты консервативным способом проговорила тоном пансионерки препод поверил жутко смутился закашлялся вернулся за кафедру и принялся еще с большим пылом и рассказывать и лохматить шевелюру докия хихикнула и украдкой скинула большой палец никитина даже мускулом в ответ не повела но вывела в тетради. Объявление выложила. Во время перерыва Юля проверила отклики. Сразу отсеяла пару. «Подстава», — махнула рукой. «Думаю, до выхов, и кто-то нормальный отзовется. Назначишь им через каждые полчаса на нейтральной территории. Как раз хватит времени понять, твой это человек или нет. В долг жить не пускай». Любителей приводить подруг друзей отметай сразу. Мода на хиппи закончилась давно, в коммуналках тоже ничего прикольного. И вообще, я могу ходить на смотрины с тобой». Никитина выдавала свои жизненные истины с завидной скоростью, не давая раскрыть рот, чтобы поспорить. Впрочем, Дакия сомневалась, что спорить с этой девушкой — хорошая идея. Такой напор и смешил, и злил. Юля заняла нишу доброй фии крёстной свободную в докии и интенсивно махала не то волшебной палочкой, не то топором. И отвлечь ее оказалось, возможно, лишь призывом на обед. В столовой ребята из группы соединили несколько столиков. жевали смеялись, вспоминали вчерашнюю экспромт-вечеринку. Алиса на пиццу скинулась, как и все. Хотя в школе докии помнила точно. Она перекусывала всегда в одиночестве, принесенной из дома едой. И не делилась. Лису, видимо, купленной еды показалось мало. Он набрал еще целый поднос пирожков с разной начинкой и взял порцию пюре с котлетой. «Стрельников!» Алиса буквально вытрачила глаза. «Теперь я знаю, почему ты такой вырос! Ты же лопнешь!» «Я же не только себе. Угощайтесь!» Парень поставил поднос на середину стола. Все будто только этого и ждали. Какой-то миг, и осталось две жалкие плюшки. Докия хмыкнула. Но лис, как ни в чем не бывало, уминал пюре, словно его угощение было лишь отвлекающим маневром от основного лакомства. Однако парень заметил взгляд Докии. Прекратил жевать. Посмотрел вопросительно, а потом дружелюбно протянул на вилке честь котлеты. Девушка поперхнулась от неожиданности и закашлялась. он что Считает, что она недоедает? «Спасибо, лис, я сыта», — нарочито строго ответила Дакия и отвела взгляд в сторону. Стрельников усмехнулся и продолжил жевать. А она вдруг почувствовала, что внутри нее, словно пузырьки в газировке, прыгают с мишинки. В город приехала выставка бабочек. Мама бабочек обожала. Папа обожал маму поэтому решили сходить в воскресенье. Тем более вокруг сугробы, мороз щиплет щеки и нос, а тут настоящий кусочек лета. Бабочки ведь они яркие и летают, здоровские. Лис так красочно представил все это, что захотел поделиться с докией. Это же практически как ее радужный шарик, которым они до сих пор владели сообща. «Пойдешь с нами?» предложил в школе, немного волнуясь. «Пойду», — согласилась докия Казалось, что теперь самое главное — уговорить ее родителей, чтобы отпустили дочь с семьей Лиса. Но как раз это оказалось не проблемой. «Конечно-конечно, пусть идет», — согласилась тетя Лена, покачивая маленькую Анечку, которая сама будто бабочка взмахивала ручонками. «Папа или что-то неправильно понял?» или организаторы слукавили. Бабочки на выставке не летали. Они сидели пришпиленными в деревянных рамочках, были нарисованными, вырезанными из бумаги, даже выпеленными из фанеры и вылепленными из глины. Маме все понравилось. А вот Лис чувствовал себя паршиво. Хоть таки и улыбалась, с удовольствием рассматривала экспонаты, Он чувствовал, будто обманул ее. «Ты что, лисенок?» Заметил вечером его плохое настроение папа. Лис тяжело вздохнул и махнул рукой. «Они не летали!» Папа сначала усмехнулся, но быстро понял, что дело серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «Так не лето?» «Понимаю!» — кивнул лис и отвернулся. «Погоди!» Папа залез в кладовку и долго перебирал свои старые журналы, которые уже несколько раз отстоял у бабушки, когда надо было принести макулатуру сначала в садик, а потом в школу. Вот, ткнул пальцем в статью с картинками. А потом папа и Лиз допоздна сначала выпрямляли, а потом сгибали скрепки, нашли в маминых закромах денежные резиночки, которые прилаживали к скрепкам, потом рисовали, вырезали и прицепляли крылышки. Не сразу, но получилось настоящее волшебство. Бабочки летали почти как настоящие. Подходящую коробочку, куда их можно было убрать, нашла мама. И даже повязала ее красивым бантом. Лис даже плохо спал, представляя, как у девицы Дакия. А утром собрался на полчаса раньше, чем нужно. Папа еще не побрился, когда он уже стоял у порога. До школы они почти бежали. «Вот!» — лис еле дождался в раздевалке Дакию, чтобы вручить сюрприз. «Открывай!» «Ах!» — она буквально всплеснула руками, когда из коробочки взмыли несколько бабочек, трепеща, пусть и бумажными крыльями. Пожалуй, Дакия уже забыла, что лис всегда знал, как вызвать ее улыбку, даже будучи очень высоким мальчиком в толстых очках, Они этим красавчиком в данный момент дегустирующим столовский компот. Лис поперхнулся и закашлялся. "Донь", выговорил через силу. "Если интубирование не умеешь делать, лучше не смотри". И пока большинство хихикало над шуткой, Докия дала себе установку держаться от Стрельникова подальше. Детство было давно И прошло. Он уехал с родителями, и общение оборвалось. Совсем. А то, что он делает сейчас — позерство и фарс.